«Вы что-то недоговариваете, и я хотел бы знать, что именно!» Она осталась стоять у камина, не отводя задумчиво серьезного взгляда с р э н д е л л а Марча. «Мне очень не нравится это дело, р е н д е л Марч выдержал прямой взгляд в глаза. «Мне оно тоже не нравится, но хотелось бы убедиться, что нам не нравится одно и то же. Я буду рад, если вы поделитесь со мной своими соображениями!»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 На этот вопрос можно дать несколько ответов Рэндал. и надо было сохранить этого пациента. Он позволял ей жить в комфортных условиях. Но поймите, я не обвиняю мисс д е й Нахмурившись, м а р ч ж двинул брови. «Вы пытаетесь связать предположение о том, что Джерома п и л г р а м а травили наркотиками, с гибелью Генри Клейтона и Роджера п и л г р а м а Не так ли? Или я чего-то не понимаю?»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 И Силвер сосредоточенно покашляла. «Потому что их комнаты я обыскала сама».